КОРАВИЛЬНЫЙ ИЗОЛЯТОР Корабельный изолятор. Тёмный, тесный, как сумка сумчатого млекопитающего. Справа, как войдёшь, докторский гальон. Прямо перед вами двухъярусная койка. Слева окно, прорубленное в амбулаторию. Конечно, в амбулаторию можно попасть и из отсека, через дверь. Но если не терпится, то ныряешь в эту прорубь. Только для начала нужно встать на стол в позу медицинского телевизора. И если не знаете, что это такое, счастливые вы люди. А потом на четвереньках вверх ногами сползти, обязательно ударишься коленкой. Изолятор предназначен для зачумлённых. В отсутствие таковых в автономке на нижнюю койку заваливается доктор, на верхнюю ассист. Особый офицер. У командования корабельный медик ассоциируется с тараканами. Что это у вас в стайке бегают? Расплодили? Это ж невозможно, доктор. О чем вы думаете? На рожу же падают. Вот и мне вчера. А еще наш док знаменит тем, что зуб в море может выдрать только по подразделениям. Делай раз, делай два. И еще посев он может вставить с помощью пробирки всему личному составу. Происходит это так. Сразу штаны снимать надо. Ну... Как избушка на курьих ножках, поворачивайся к лесу передом, ко мне задом. Наклонись, да не надрывайся, ты так заранее душа выскочит. Так, расслабься. Пробирка ощущается по нарастающей. А-а. Непроизвольно говорит твой внутренний голос. Ну вот и всё. А ты боялась, говорит тебе Док. А теперь нарисуем в нашей посуде ваши координаты. Всё, что выше пробирки, для Дока сложно. Но, как всякий врач, он любит отрезать и пришить. Правда, для этого непременно нужно отловить его в бодром состоянии. В автономке Док мучается. Бессонница. По 20 часов к ряду им изобретаются позы для сна. А когда Явь начинает терять свои очертания, в изолятор обязательно кто-нибудь вползёт. Вот как теперь матрос Кулиев. С камбуза. Жирный насквозь. Поскользнулся на трапе, головой встретился с ящиком. В результате чего ящик в смятку, Кулиев цел, на лбу кровь. Три часа ночи. Кулиев осторожно прикрывает за собой тяжелую дверь изолятора. После этого сразу же наступает антрацитная темень. Только со света он стоит как столб, привыкает, ни черта не видно. Док чувствует жаброй, что явились по его душу. Не кособист уже, но ему не очень хочется верить. Может, все-таки к особисту? Он затаивается, сдерживает дыхание. Может, пронесет? Кулиев начинает искать дока. Осторожно наклоняется, шарит на ощупь. Дышит, приближается. Док сжимается, закрывает плотно глаза. Тишина. Кулиев находит подушку, вглядывается. Там должна быть голова. Док открывает глаза. Ясно. Ни минуты покоя. Целый день сидишь под лампой Солюкс, как брюханогая, и ни одна падла не заглянет. Только лёг и здравия желаю. Являются. Кровавая рожа зависает над доком. Теперь они смотрят друг другу в зрачки. Кулиев по-прежнему ничего не видит. Всё это так близко, что дока можно понюхать. Кулиев, кажется, этим и занимается. Сопение, пахнущее камбузными жирами. Шёпот. Дачь, майор. Дачь, майор. Это вы? Нет! Отчаянно орёт Док. Это не я! От неожиданности Кулиев бьётся затылком, и дальше из дока вырывается первая фраза клятвы Гиппократа. Как вы мне надоели, бог ты мой! Стон Ярославны. И вторая фраза. Как вы мне настертели? Как вы мне натопиздили? Кулиев, обалдевший, окровавленный, Поворачивается и, имея за спиной докторские причитания, выходит. Оставленный в покое док, страдая всем телом, кряхтит, устраивается, затихает. В мозгу его события теряют целесообразность. Цепочки рвутся, мелькания какие-то, которые потом, перекосившись, оседают и тают, тают. Особист к этому моменту, окончательно проснувшийся, злой как собака, доктор, зараза, Сползает с верхнего яруса и выходит в отсек, где, постояв какое-то время, поматерившись, он отправляется в соседнее помещение, заходит на боевой пост и находит там вахтинного. Телефон работает? Да. Позвони сейчас Доку. И как только он снимет трубку, даш отбой, понял? Это можно. У Дока телефон в амбулатории. Звонок требовательный, долгий, не вылежишь. А вдруг командир зовёт? Таблетки ему нужны, дурню старому, чтобы у него почки оторвались. Ругаясь площадно, дог в трусах вползает на стол, в позу телевизора, на четвереньках сползает через окошко в амбулаторию, ударяется коленкой, как положено, шипит и с уничтоженным здоровьем подползает к телефону. Алло! А трубка вешается ему прямо в ухо. Ровно 5 минут, дрожая пителем Док виртуозно матерится с трубкой у рта. Особист к этому моменту уже стоит под дверью амбулатории и, присосавшись ухом с блаженной рожей истинного ценителя, слушает. «Райское пение». «Через пять минут». «Погоди, пусть уснет хорошенько». Процедура повторяется. Док фонтанирует. Речевой запас у него оказывается гораздо богаче. Наконец, док выливается весь. Тысяч пять слов, никак не меньше». Да. А сейчас, говорит Осип, прищурившись. Скажешь ему: "Извините, я не туда попал". Ах ты, курва! кричит Дог. Потом речь у него кончается, начинаются конвульсии, судороги, пена изо рта. Затем он вешает трубку и смотрит вокруг, кого бы убить. Садится, чтобы успокоиться. Успокоился. Дыхание глубокое, тоны сердца чистые, желудок мягкий. Зажигает свет. Сейчас слетятся, как мухи на фонарь, с поносами, с запорами, с шишками, с гастритами, с жопами. Опять кто-то упал. Не до конца. Лучше б тебя мама не рожала. А собест находит Кулиева в умывальнике, где тот под струёй лечит свой скальп и стучит по его толстому заду. Давай, иди. Доктор ждёт. Уже можно. И не дай бог он тебя не перевяжет, мне скажешь. Разрешите, товарищ майор. Ну, заходи, заходи. Не тряси мошонкой. Ну где тут твоя голова? Да. Молодец. Были б мозги, точно бы вылетели. Садись сюда. О, господи.